Вопрос восьмой. М. сказал, что человечество находится в четвертом круге. Пятый еще не начался, но скоро начнется. Обмолвка ли это? Если нет, тогда сопоставляя с вашими нынешними указаниями, мы выводим, что все человечество находится в четвертом круге, хотя в другом месте нам казалось, что мы в пятом круге что высочайшие люди, ныне живущие на Земле, принадлежат первой субрасе пятой расы. Большинство же принадлежит седьмой субрасе четвертой расы, кроме остатков других субрас четвертой расы и седьмой субразы третьей расы. Пожалуйста, поправьте нас, как следует в этом. Ответ. М очень мало знает английский язык и не любит писать. Но даже я мог бы употребить... То же самое выражение. Несколько капель дождя не составляют муссона, хотя они и предсказывают его. Пятый круг еще не начался на нашей планете, и расы и субрасы одного круга не должны быть смешиваемы с расами другого круга. О человечестве пятого большого круга может быть сказано, что оно началось, когда на планете, предшествующей нашей, Не останется ни одного человека этого круга, а на нашей земле ни одного четвертого круга. Вы должны были бы знать, что случайные люди пятого круга, очень малочисленные и редкие они, которые приходят к нам как предвестники, не порождают на земле потомство пятого круга. Платон и Конфуций были людьми пятого круга, а наш владыка шестого круга. Даже сын Готамы Будды был лишь человеком четвертого круга. Наши мистические термины в неуклюжем грубом переводе с санскрита также приводят в замешательство нас, как и вас. Это особенно относится к М. И если в письме к вам один из нас не возьмет свое перо как адепт и не будет писать им с первого до последнего слова, то он способен на описки. Столько же, сколько и каждый другой человек. Нет, мы не в пятом круге, но люди пятого круга приходили на Землю в течение нескольких последних тысячелетий. Но что значит такое незначительное протяжение времени в сравнении даже с одним миллионом из нескольких миллионов лет, заключающихся в едином круге человеческого занятия Земли? Рисунок второй, упрощенный, изображает развитие человечества на планете, скажем, нашей Земле. Человек развивается в семи главных или коренных расах, 49 субрасах, ветвях, ответвления последних не указаны здесь. Стрела указывает направление, принятое эволюционирующим импульсом первый, второй, третий, четвертый и так далее, семь главных или коренных рас, один, два, три и так далее субрасы, А, А, А и так далее ответвление. Н точка начала и завершения эволюции на планете, С точка оси, где развитие уравновешивается или приспосабливается к эволюции каждой расы, Е Экваториальные точки, где по нисходящей дуге интеллект одолевает духовность, а по восходящей духовность вытесняет интеллект. Нота Бене. Рисунок и пояснение написаны учеником Махатмы. Д.К. Постскриптум. В своей поспешности Д.К. набросал рисунок — Немного вне перпендикуляра, но все же это может служить как примитивный меморандум. Он нарисовал это, чтобы представить развитие на одной планете. Но я прибавил два слова для того, чтобы применить его и ко всей манвантарной цепи миров.